Глава 19. Роня. «От предложения покататься на коньках меня даже в жар бросило. Я растерянно переводила взгляд с Дениса на его спортивную сумку. Мороз рассмеялся. «У тебя такой вид забавный. Чувствую, сюрприз удался». «Не то слово», — криво улыбнулась я. «Тогда едем в городской парк», — сказал Денис. «Какой там спортивный разряд по фигурному катанию успела получить огне? Я же на каблуках не умею ходить, а Денис предлагает мне тулуп на коньках исполнять. Я страшно разволновалась. Пока Денис вел машину и следил за дорогой, я лихорадочно соображала, как можно выкрутиться. Мысли хаотично метались. Ладно бы я была в платье, как в прошлый раз, так нет. Сегодня огня как назло, нарядила меня в брюке. В панике отправила сообщение Юльке. «Дэ везет меня на каток в городской парк. Спасай». «Принято. Я как раз рядом». Тут же ответила Юля. Вот для этого и нужны друзья, чтобы без лишних разговоров выручать из самых нелепых ситуаций. Не знаю, что взбредет Адамовой в голову, но она обязана меня выручить. Я тоже ей всегда на выручку прихожу. Явилась ведь в сильный минус корпуса химфака. Всю дорогу до катка я сидела молча, словно набрав в рот воды. Обдумывала, как же мне все-таки отделаться от коньков. «Иначе придется показать такой мастер-класс, что Денис он потом в кошмарах снится будет. Вместо тулупа совершу кульбит, споткнувшись на льду. Руки-ноги бы не переломать. Грациозность — это точно не моё». Денис, отвлекшись от дороги, встревоженно посмотрел на меня. «Всё нормально? Я словно тебя обидел. Дело в коньках? Или в твоей подруге Роне?» «С этими коньками я уже и забыла о нашей перепалке с огнем в машине». И почему все наваливается одно на другое? Почему бы небесной канцелярии не организовать мне нормальное свидание без нервов? Чтобы я просто наслаждалась процессом? Конечно, расслабляться мне некогда. Все-таки сегодня я точно должна прекратить общение с Денисом. Все хорошо, ответила я. Просто коньки ⁇ моя больная тема. Это простое объяснение появилось само собой. Ну конечно. Ведь наверняка все так и есть. Когда мы с Юлькой восторгались заслугами Агнии, в ее глазах была такая тоска, будто мы напомнили о чем то страшном. И почему эта идея пришла мне в голову уже, когда мы практически подъехали к парку? Серьезно? «Прости, я не знал», — смутился Денис. «Как ты получила травму?» «А как я ее получила?» «Я понятия не имела». «Не хочу вспоминать», — сдавленно произнесла я. «И кто сказал, что я плохая актриса?» «Юлька?» «Ха!» Получилось очень даже правдоподобно. Денис посмотрел на меня с сочувствием и взял за руку. Левой рукой продолжил вести машину. В ответ я сжала его теплую ладонь. Мне снова стало не по себе. Вожу за нос хорошего человека, прикидываясь другой девушкой. А если он на самом деле влюбится в меня? А если уже влюбился? От одного только предположения хотелось счастливо зажмуриться. Верилась в это слабо. Но ведь исключать такой вариант нельзя, верно? «Стало так противно и гадко? Я себя не узнаю. Но это вранье затягивает все глубже и глубже. Возможно, от всех этих мыслей мое выражение лица стало страдальческим, потому как Денис тут же решительно произнес. «Тогда мы просто прогуляемся по парку. Согласна?» «Согласна», — тихо ответила я, положив свою вторую руку поверх его руки. Коньки мы оставили в машине. Со стороны городского парка доносилась бодрая ретро-музыка. Денис впервые взял меня за руку, и я просто млела от счастья. Тут же снова из головы все на свете вылетело. И что любовь делает с людьми? Гуляя с Денисом по заснеженному парку, я совсем позабыла, что отправляла сообщение Юли. Поэтому, когда кто-то завопил за нашими спинами, я даже не сразу обратила внимание. Шла, держа Дениса за руку, и с восторгом слушала его рассказ о заграничной жизни. Не до окриков мне было в общем. К нам же на всех парах неслась раскрасневшаяся Юлька. Я сделала страшное лицо, давая понять, что все улажено, и спасать меня не нужно. Но Юлька в тот момент смотрела только на Дениса. «Привет», «Привет — выдохнула она, подбежав к нам. «Привет», — отозвался Денис. Я промолчала с подозрением, оглядывая Юльку. И как она решила меня спасать? Адамова уставилась на наши сцепленные руки, и я, смутившись, выпустила ладонь Дениса. Затем Юлька перевела взгляд на мою одежду. В этот раз я ведь не предупредила, что поеду к агнии. Юлька еще разворчится, что делаю все за спиной, не посоветовавшись с подругой. А я вообще не планировала идти на это второе свидание. Я хотела совсем покончить, но так звезды сложились. И я снова млею рядом с Денисом. Вот так встреча! не слишком натурально воскликнула Адамова. Денис, уже второй раз случайно встречаемся. Но если погоня за ним по всему парку — случайная встреча...» Юля замолчала и уставилась на меня. «Это Юля», — тут же нашелся Денис, представляя нас друг другу. «Мы вместе учились в школе. А это Агния. Моя...» Денис стушевался. «Моя Агния». Я покраснела, а Юлька театрально воскликнула. «Агния! Какое красивое имя! Агния! Очень приятно, Агния!» Адамова все это говорила так неестественно, что мне хотелось сквозь землю провалиться. Заладила, как попугай. «Агния, огня, огня Еще про мои актерские данные что-то говорила. А я так и не могла взять в толк, как она меня спасет. Будет забалтывать до ночи, пока каток не закроют? «Спасибо, Юля», — отозвалась я. Мы стояли как раз на той аллее, рядом с которой находился каток. Музыка здесь играла уже намного громче. «А вы куда? На коньках кататься?» Спросила Юля. Мы хотели, начал Денис. Но передумали просто прогуляемся по парку. А — -а -а, протянула Юлька. Передумали, значит, просто по парку. Ее растерянное выражение лица мне совсем не понравилось. Кстати, Денис, ты говорил, что хотел бы встретиться с нашей редакцией? Я связалась с Кутеповой и Владом фотографом. Они сейчас, как раз к родителям, на каникулы из Москвы домой приехали, так вот. Юлька начала трещать время от времени, косясь куда-то в сторону. Я тоже периодически оглядывалась, но не могла заметить ничего подозрительного. Я снова быстро заскучала, выслушивая Юлькины речи о незнакомых людях. А потом произошло что-то совсем странное. Я сама не заметила, как к нам кто-то подбежал, со страшным кряхтением подхватил меня на руки и, перебросив через плечо, как мешок с картошкой, побежал по аллее. Снег завизжал под ногами моего похитителя, и я завизжала. Шапка съехала на глаза, и теперь я видела только чужую пятую точку в джинсах и ноги в рыжих ботинках. За спиной раздались крики Дениса и Юльки. С катка громко доносилась старенькая веселая песня «Блю» группы AFL-65. Я поправила шапку и подняла голову. Юлька в этот момент схватила Дениса за куртку и, что-то быстро говоря, явно не давала ему бежать за мной и похитителем. Я видела удивленные лица прохожих, которые оглядывались нам вслед, и, похоже, не понимали, что человека похитили средь бела дня. Наконец, когда первое оцепенение прошло, я сердито закричала. «Веня, отпусти меня немедленно!» Сам Венька продолжал бежать и пыхтеть. Это ему не Адамову на руках таскать. Я не миниатюрная Юлька. Я хоть и худая, но высокая и тяжелая. Венька заметно замедлял бег. В конце концов, просто молча поплелся по аллее. Я заметила, что Денис все таки отделался от Юльки и побежал за нами. Адамовой на горизонте уже не было видно. «Эх, сейчас нас догонят, и тебе не сдобровать», — злорадно сказала я. «Ты проиграл, Веник». Тогда Веня бесцеремонно пихнул меня в ближайший сугроб, как обсыпавшуюся старую елку, и снова побежал. Я смотрела на его спину в ярком салатовом пуховике. Не самая неприметная одежда для похищения. И как Юльке в голову пришло такое? Детский сад. Разрядила обстановку, конечно. Отвлекла от коньков. Когда ко мне подбежал взволнованный Денис, я так и барахталась в глубоком сугробе, пытаясь выбраться. Мороз тут же протянул руку. «Что это было вообще?» — спросил он. «Да так, старый знакомый прикалывается». «И что за приколы такие?» Мне показалось, или в его голосе была ревность. А меня так рассмешила эта нелепая ситуация с Адамовой и Веней, что я только громко расхохоталась. Взяла Дениса за руку, а затем резко потянула на себя. Потеряв равновесие, Денис тоже угодил в сугроб. Взгляды тут же встретились, и невидимая молния метнулась между нами. «Ты чего?» — удивился Мороз, внимательно глядя на меня. Я снова рассмеялась. «Не знаю. Меня, наверное, зимний воздух пьянит. Или твое присутствие». Я сама испугалась своих слов. Мы сидели в сугробе рядом с расчищенной яркой скамейкой, и прохожие удивленно косились на нас. «Какие у тебя необычные глаза!» «Внезапно», — сказал Денис, — «карии с золотистыми точками. Я их видел. Я определенно видел твои глаза раньше, Агния». Разумеется, в такой обстановке у Дениса возникло чувство дежавю. Я страшно смутилась и принялась первой выкарабкиваться из сугроба. «Может, это знак, и мы предназначены друг другу судьбой?» — предположил Денис, отряхиваясь от снега. «Ах, если бы!» — горько вздохнула я. Мысль о том, что на этом свидании мне придется расстаться с Денисом, была невыносимой. Мы гуляли по парку, пока не начало смеркаться. Прошли и мимо залитого огнями катка. Юльку и Веню больше не встретили. Всю прогулку я держала Дениса за руку и думала о том, как, оказывается, легко может быть с парнем. С Григоренко я постоянно чувствовала себя неуютно. Боялась, что он осудит, высмеет или скажет что-то обидное. Опасалась и сама ляпнуть что-нибудь не то ведь это тут же вызывало у парня гнев. Хорошо, что я не поверила девчонкам из группы, которые подтвердили, что так обычно и бывает в парах. Нет уж. С любимым человеком должно быть комфортно. Вот так, как сейчас с Денисом. Совершенная гармония. Когда на улице совсем стемнело, и я сказала, что мне пора, Денис предложил подбросить до дома. Тащиться за город Кагни мне не хотелось. Уже сама, путаясь в своем вранье, я попросила отвезти меня к подруге. «Кто и самой Вероники», — сочиняла Денису о запланированной совместной ночевке. «Якобы у нас традиция такая — по субботам девичники устраивать». «Конечно. Говори, куда ехать», — согласился Денис. И я назвала свой адрес. Машину оставили во дворах и, не желая расставаться, решили еще немного прогуляться. Мы шли не спеша, держась за руки. Холодные снежинки мягко ложились на щёки, плясали в черном воздухе. Остановились возле моего дома под одиноким фонарем. Я осторожно подняла глаза на Дениса. За его спиной светились окна соседнего дома. «Ну…» — первой начала я смущенно. «Ну?» — передразнил меня Денис. Мы рассмеялись. «Надеюсь, сейчас не выскочит твоя сумасшедшая подруга, чтобы рассказать, как скучно ей живется на свете со своими знаниями». «Она тебе не понравилась?» — с волнением спросила я. «Такая, как Агния, не может не понравиться. Она очень эффектная». «Роня странная», — ответил Денис. Я смущённо поёжилась. «Истина. Роня очень странная. Хотя бы потому, что во все это ввязалась». «И все — мягким голосом продолжил Денис. «Я проводил тебя до дома, и надеюсь, что никто сейчас не помешает мне». «Не помешает в чем? еле слышно спросила я. Сердце едва не выпорхнуло из груди. Вместо ответа Денис наклонился ко мне и обнял рукой за талию. И в эту секунду откуда-то сбоку из темноты раздался страшный ор. От неожиданности мы с Денисом вздрогнули и отпрянули друг от друга. В снежной круговерте я разглядела, как у лавки сцепились сразу три кота. Одного из них узнала сразу по родному рыжему боку. Я не могла обознаться. Мой кот — животное исключительно домашнее. За всю жизнь ни разу не был на улице. Как он пробрался во двор? Тут, откуда ни возьмись, сверкнули желтым светом фары, и из арки на высокой скорости выскочила машина. Перепуганные коты разбежались в разные стороны, а мой рыжий питомец, шалев от страха, понесся прямиком навстречу тачке. Малыш! закричала я. Мой малыш! Его сейчас собьет машина! Денис, не сразу сообразив, о чем идет речь, все-таки обернулся. Возможно, услышав про малыша, он тут же представил себе ребенка. Кот! вопила я. Кота задавит! Малыш прекратил бежать к машине и теперь как вкопанный стоял посреди дороги. Я и сама от ужаса не могла пошевелиться. Еще и свет фара слепил. Денис сорвался с места и бросился на помощь коту. Машина загудела на весь тихий двор, а я зажмурилась в ожидании самого худшего. Тишина. Я осторожно открыла глаза. Тут же передо мной возник Денис с притихшим от страха котом на руках. Водитель, опустив стекло, принялся ругаться. «Мол, и так видимость плохая, а вы еще под колеса лезете». Денис в ответ тоже возмутился. «Где в правилах написано, что можно по двору гонять?» Водитель не отставал, продолжал сыпать на нас нелицеприятные слова. Когда Денис предложил мне подержать кота, я перепугалась. Не хватало еще, чтобы они подрались. «Денис, пожалуйста, не надо!» — пискнула я. И хотя за рулем сидел трусливый сморчок, которому Денис наверняка бы с легкостью накостылял, разборок мне не хотелось. Водитель, заметив, как Денис протянул мне кота, тут же заглох, поднял стекло и снова дал по газам. «Ничему людей жизнь не учит». «Агния?» — повернулся ко мне Денис и выдохнул. «Агния, ты чего?» У меня на глаза уже навернулись слезы. «Я так перепугалась», — тихо ответила я, глядя на притихшего малыша. «Но что здесь делает твой кот?» — задал вполне логичный вопрос Денис. «Это кот Вероники», — выкрутилась я. Но мне он как родной. Понимаешь, он просто никогда на улице не был. А тут сбежал, наверное. Ну всё, не плачь. Мне стало неудобно за свои слезы. Я быстро вытерла их кулаком. «Теперь уж точно самое время вернуться к тому, на чем мы остановились», — сказал Мороз. Не успела я ответить, как Денис приник к моим губам. На секунду сердце замерло, а потом бешено заколотилось. Мне не верилось, что все это происходит на самом деле. Если б еще неделю назад мне кто-то сказал, что такое возможно... Мы целуемся, и земля уходит из-под ног. Кажется, что вокруг не души. Только я, Денис, и этот тихий снег, который сыпется с неба, припудривая наши головы и плечи. Меня захлестнула такая огромная волна любви, что я перепугалась. Девятый вал. Как далеко все зашло пору захлебнуться и уйти на дно. Малыш недовольно мяукнул. Он дрожит, оторвавшись от моих губ, сказал Денис. Я его отнесу домой, улыбнулась я. Тут же снова исправилась. Вернее, домой к Веронике. Протянула руки к коту, но ну, тот зашипел и прижался к Денису. Ты ему понравился? с удивлением сказала я. Хотя обычно мужчин малыш не жалуют и относятся к ним ревностно. Даже на папу шипит. «Полагаю, что эта нелюбовь к мужскому полу началась с моего троюродного брата Севы, который доводил котенка малыша до бешенства». «Может, позвонить твоей иронии? озабоченно спросил Денис. «Ерунда какая!» — поморщилась я. «Малыш, иди сюда!» Наконец кот перебрался ко мне на руки. Может, не узнал меня в чужой шубе? Или от стресса крыша поехала? Я крепко прижала кота к себе. Денис снова меня поцеловал, но теперь все мои мысли были нерадужными. «Мне казалось, что я на грани катастрофы и гибели. Даже сердце неприятно заныло». Я первая отстранилась и на ватных ногах поднялась на крыльцо. «Агния!» — окликнул меня Денис. Поежившись, я обернулась. Стояла, прислонившись к перилам, и смотрела на Дениса сверху вниз. «Ты прелесть!» — сказал он. «До встречи!» «До встречи!» — грустно улыбнулась я. Дверь открыла расстроенная бабушка. Она даже не сразу заметила на мне чужую шубу. Ахнула и заключила малыша в объятья. Тот тут же счастливо замурлыкал. «Где ж ты его нашла?» — спросила бабушка. «Я днем весь двор обыскала. Кис-кис, кис-кис. И Федя, сосед наш, мне помогал. Я его в подъезде встретила». «Но как малыш сбежал?» — сплеснула я руками. Днем пришла соседка с первого этажа. Она деньги нашла на баум во двор собирает. А в подъезде нашем как раз переезжали, мебель таскали. Уронили диван. Такой грохот. Малыш под ногами вертелся, шума перепугался и в подъезд сиганул. А куда мне? Я пока обулась, пока спустилась. Двери настиж. Кто бы подумать мог. Нашелся. Ну, слава богу. Бабушка присмотрелась ко мне. А что это за шуба у тебя такая? Это огни пришлось признаться мне. «Взяла поносить». Бабушка лишь покачала головой. О, Хронечка! вещь наверняка дорогущая, а ты у меня не самая аккуратная девочка». «Ну, ба!» «Что, ба? Не брала бы ты больше чужие вещи. Да и не идут они тебе. А Агния такая строгая девочка». «Хочешь сказать, с ней нельзя дружить?» «Да почему ж нельзя?» «Можно. Хотя и неприветливая она, конечно». «Юся твоя мне привычнее. Она, кстати, уже и на домашний звонила. Вы разве не вместе были?» Бабушка хитро прищурилась. Наверняка сразу поняла, что я гуляю не с Юлькой, а с парнем. Для того и вещи чужие взяла, принарядилась. Как говорит бабуля, из-за мальчика. «Ох, бабушка!» — лишь поморщилась я, а сама покраснела, как помидор. Переодевшись, перезвонила Юле. Действительно, в мобильнике было несколько пропущенных от нее. «Ну и что это было?» «Киднеппинг», — хмыкнула Юля. «Мы б еще у Мороза выкуп за тебя потребовали». «Очень смешно», — вздохнула я. «А поумнее ничего не могла придумать». «Ну, знаешь, что на ходу придумалось? Лучше рассказывай, как все прошло. Как вы встретились вообще?» Пришлось рассказать о своей поездке к Агнии. И как все завертелось-закрутилось. После истории о спасении малыша я замялась. «Ну а потом вы поцеловались?» Ага, призналась я. И не раз. Юля так заверещала в трубку, что я аж поморщилась. Но ты понимаешь, что уже хватит водить его за нос? Осторожно спросила подруга. Для меня ее вопрос как нож в сердце. Конечно, понимаю. И только об этом теперь и думаю. У вас уже все слишком далеко заходит. Да, только как прекратить? Я вообще-то на этом свидании его бросить, обещала, но как уж тут? Когда он. Он так целуется. А зайдет еще дальше, жестко продолжила Юля, перебив меня. Роня, если ты струсишь и не расскажешь ему, я сама скажу. Не смей! воскликнула я. Это уж совсем ерунда получится. Тогда не тяни, предупредила Юля. Поговорив с Адамовой, я развалилась на кровати звездочкой и уставилась в белый потолок. Все еще сильнее запутывается. Закрыв глаза, вспомнила наш первый поцелуй с Денисом. Девятый вал. Лучший в моей жизни.